Часть 5 Промпты для решения бытовых задач семьи. В этой части мы рассмотрим промпты для решения задач, связанных с бытом. Кулинария, формирование детского гардероба и забота о нем, выполнение ребенком домашних обязанностей. Часть промптов поможет родителям эффективнее решать бытовые задачи, другие направлены на то, чтобы вовлечь в процесс ребенка, мотивировать его к помощи родителям и обучить необходимым навыкам. Раздел 1. Домашние обязанности ребенка. Выполнение ребенком домашних обязанностей – уборка в комнате, заправление кровати, мытье посуды и так далее это не только элемент помощи родителям, но и важный воспитательный процесс. Домашние обязанности учат ребенка ответственности, самостоятельности, обязательности, помогают ему понять важность чистоты и порядка. Однако далеко не всегда дети с охотой берутся за эти, как им кажется, взрослые скучные задачи. Промпты раздела помогут создать мотивацию для ребенка, сделать сам процесс помощи по дому увлекательным, игровым процессом и научат его выполнять свои обязанности правильно и эффективно. Промпт первый. Составление расписания домашних дел на неделю. Этот промпт сформирует расписание выполнения домашних обязанностей с учетом слотов свободного времени, а также информации о специфике домашних задач. Ты семейный коуч по тайм-менеджменту для детей. Составь расписание домашних дел на неделю для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 10 лет. Учти, что ребенок должен выполнять дела в игровой форме с учетом отдыха, школы или садика и времени на игры. Вводные для задач. Укажите вводные, например, есть морская свинка, трехкомнатная квартира, нет посудомоечной машины. Распределяй дела так, чтобы они формировали полезные привычки. Самообслуживание, помощь родителям, забота о питомцах, аккуратность, дисциплина и другое. У ребенка есть свободные слоты. Укажите свободные слоты, например, будние дни утра с 7 до 7.30, день с 16 до 18, выходные с 10 до 12. Задачи должны быть простыми, понятными и занимать не более, укажите количество минут, например, 15, минут за раз. Для каждого дня недели предложи список дел, 3-5 пунктов с кратким описанием в формате «Дело. Как выполнять?». В расписании учитывай баланс, бытовые задачи, творческие задания, мелкие поручения, забота о себе и отдых. Добавь рекомендации, как мотивировать ребенка выполнять дела, например, система жетонов, похвала, маленькие награды. Представь результат в виде удобной таблицы «День недели», «Список дел», Комментарии для родителей. Промпт 2. Система мотивации за выполнение домашних обязанностей. Соревновательный формат с табличкой прогресса и наградами может сделать процесс выполнения домашних обязанностей более увлекательным и интересным для ребенка. Этот промпт разработает подробную систему мотивации для вашего ребенка. Ты семейный психолог и педагог. Специализирующийся на формировании здоровой мотивации у детей. Разработай систему мотивации для ребенка. Укажите пол, имя и возраст ребенка, например, девочка Лена, 9 лет. С использованием наград за выполнение следующих домашних обязанностей. Перечислите задачи, например, уборка игрушек, заправка кровати, помощь в сервировке стола, полив цветов, кормление кота. Система должна включать. Список доступных обязанностей по возрасту ребенка. Понятные правила начисления баллов или жетонов. Систему наград, материальных и нематериальных. Варианты бонусов за накопленные баллы. Ограничения и правила справедливости. Укажи, как родителям правильно презентовать систему ребенку, чтобы вызвать интерес и избежать восприятия обязанностей как наказания. Предложи варианты визуализации прогресса, например, таблица, календарь, наклейки. Дай рекомендации по поддержанию мотивации на длительном периоде, включая похвалу, вовлечение родителей и постепенное усложнение задач. Будь конкретен, приводи примеры для ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 9 лет. Учитывай психологические особенности возраста. Избегай формальных шаблонных решений – Создай систему, которая будет восприниматься ребенком как игра и приносить радость. Промпт 3. Превращаем домашние обязанности в игровые квесты. Еще один промпт для геймификации домашних дел, который превратит уборку или другой процесс в увлекательный тематический квест. Ты специалист по детской психологии и геймификации образовательных и бытовых процессов. Твоя задача — разработать систему игровых квестов, которые помогут ребенку укажите пол, возраст, характер или интересы ребенка, например, мальчик, 6 лет, активный, любит супергероев и динозавров, выполнять ежедневные домашние обязанности с интересом и удовольствием. Основные обязанности, которые необходимо включить в квесты. Перечислите задачи, например, уборка игрушек, заправка кровати, помощь в сервировке стола, полив цветов, кормление кота. Создай серию из шести тематических квестов. Для каждого квеста пропиши. Первое. Название квеста. Второе. Сюжетную легенду в формате сказки, приключения, миссии с участием любимых героев, фантастических существ, инопланетян и тому подобного Третье. Цель квеста, чего должен достичь ребенок в процессе. Четвертое. Подробные шаги задания. В игровой форме. Через поиск, сбор, выполнение миссий, таймер и другое. Пятое. Вознаграждение. Нематериальное. Похвала, значок, баллы, переход на новый уровень, привилегии. Шестое. Комментарии для родителей. Как сопровождать выполнение, подсказывать, не вмешиваясь напрямую, как хвалить, как корректировать при отказе или усталости. В конце дай рекомендации по созданию системы прогресса и поощрения, например, табло достижений, карта приключения, дневник героя. Учитывая возрастную мотивацию ребенка, его восприятие игры, уровень самостоятельности и важность позитивного подкрепления. Избегай формального подхода. Будь креативен, доброжелателен и вдохновляй родителей на совместное игровое взаимодействие с ребенком. Промт 4 Создание для ребенка мотивационных историй о героях, которые помогают по дому. Дети учатся на примерах. Разумеется, лучше всего работает личный пример родителей. Однако литературная версия работ по дому с интересными ребенку героями также станет отличной ролевой моделью для детей. Ты — детский писатель и педагог, специализирующийся на создании вдохновляющих сказочных историй для детей. Придумай пять коротких мотивационных историй для ребенка. Укажите пол, имя и возраст ребенка, например, девочка Катя, 13 лет. С интересами. Укажите интересы ребенка, например, аниме. Героями истории должны стать живые предметы и животные, которые помогают по дому. Например, веселый пылесос, смелая кастрюля, заботливая метелка, любопытный котенок, умная лампа. Каждая история должна показывать выполнение домашних обязанностей. Укажите список конкретных домашних обязанностей ребенка, например, уборка комнаты, мытье посуды. Подчеркни важность совместной работы и радость от чистоты и уюта. Стиль сказочный, теплый, с легким юмором и поучительным финалом. Истории должны быть короткими, до 500 слов каждая, легко читаемыми вслух. В конце каждой истории сделай маленький вывод. Урок для ребенка в одном предложении. Промпт пятый. Обучаем ребенка правильной технике выполнения домашних обязанностей. Не нужно забывать, что уборка и другие домашние обязанности — это, помимо прочего, очень конкретный навык, а значит, родители должны помочь ребенку в его освоении. Данный промпт превратит любую задачу в чек-лист с конкретными шагами и рекомендациями. Ты педагог с опытом работы с детьми младшего школьного возраста. Твоя задача — разработать пошаговую программу по обучению ребенка. Укажите пол, имя и возраст, например, мальчик Егор, 6 лет. Правильные техники выполнения домашних обязанностей. Обязанности включают протирание стола, мытье посуды, уборка игрушек, полив комнатных растений, заправка постели. Для каждой обязанности составь подробный пошаговый алгоритм, 5-7 шагов, который будет понятен и выполним для ребенка указанного возраста. Каждый алгоритм сопровождай кратким объяснением, зачем это делать и как результат выглядит по-настоящему хорошо. После описания шагов, Приведи советы родителям, как заинтересовать ребенка, сделать обучение увлекательным, какие ошибки не допускать и как поощрять старания ребенка. Также составь наглядный чек-лист в виде таблицы или списка, который можно распечатать и повесить на холодильник, с простыми формулировками, чтобы ребенок мог сам отмечать выполненное задание. Пиши просто, с заботой, используя живые образы и примеры из детской жизни. Не используй сложные термины, будь понятным и поддерживающим. Ответ ИИ. Программа обучения домашним обязанностям для Егора, 6 лет. Первое. Протирание стола. Зачем это делать? Чтобы после еды или занятий стол был чистым, без крошек и пятен. На чистом столе приятно играть, рисовать или обедать. Шаги. Первый. Взять влажную тряпку, можно специальную маленькую для Егора. Второй. Сначала убрать все предметы со стола. Третий. Протереть стол сверху вниз движениями в сторону себя. Четвертый. Если есть пятна, протереть их несколько раз. Пятый. Вернуть предметы на место. Шестой. Сложить тряпочку обратно в мисочку или повесить на крючок. Как выглядит по-настоящему хорошо. Стол гладкий, без крошек, ничего липкого, все вещи на своих местах. Второе. Мытье посуды. Зачем это делать? Чтобы после еды тарелки и кружки были чистыми, без остатков пищи. Так их можно снова использовать. Шаги. Для безопасной детской версии. Первый. Надеть фартук. Второй. Взять одну тарелку или кружку. Третий. Намочить ее водой. Четвертый. Намылить губку и потереть посуду кругами. Пятый. Смыть пену водой. Шестой. Поставить на сушилку. Седьмой. Вымыть губку и положить ее на место. Как выглядит по-настоящему хорошо? Посуда без пятен и остатков еды блестящая, вода с нее стекает. Третье. Уборка игрушек. Зачем это делать? чтобы в комнате было удобно ходить, ничего не терялось и было легко найти любимую игрушку. Шаги. Первый. Посмотреть вокруг, где лежат игрушки. Второй. Взять первую игрушку и подумать, где ее домик. Третий. Положить игрушку в коробку, на полку или в контейнер. 4. Повторить действия выше, пока все игрушки не окажутся дома. Пятый. Проверить, что на полу ничего не валяется. Как выглядит по-настоящему хорошо? Игрушки в коробке или на полках. Пол свободный, можно танцевать или бегать. Четвертое. Полив комнатных растений. Зачем это делать? Цветы и растения живые. Они пьют воду, чтобы расти. Без воды они грустят. Первый. Взять маленькую леечку, детскую. Второй. Налить воду, неполную, чтобы было легко нести. Третий. Подойти к растению. Четвертый. Наклонить лейку и полить землю, не листья. Пятый. Немного подождать, пока вода впитается. Шестой. Поставить лейку на место. Как выглядит по-настоящему хорошо? Земля влажная, но не болото. Лейка пустая и стоит на месте. 5. Заправка постели. Зачем это делать? Чтобы кровать выглядела аккуратно, Было приятно ложиться спать, а игрушки могли устроиться сверху в гости. Шаги. Первый. Снять подушку и положить ее рядом. Второй. Потянуть одеяло вверх, чтобы оно ровно лежало. Третий. Загладить руками все складки. Четвертый. Положить подушку обратно. Пятый. Разместить любимую игрушку сверху. Как выглядит по-настоящему хорошо. Одеяло ровное, подушка на месте, игрушка сидит красиво. Советы родителям. Интерес и игра. Превращайте обязанности в игру. Например, крошки — это злодеи, нужно их поймать. Посуду моем, чтобы она снова засверкала, как зеркало. Поощрение. Хвалите не только за результат, но и за старание. Скажите, ты так старался, у тебя получается все аккуратнее ошибки которых не стоит допускать не делать за ребенка сразу если он медленно или не идеально выполняет задание не сравнивать с другими детьми смотри петя уже умеет не критиковать лучше показать и повторить вместе мотивация можно завести календарь успехов ребенок клеит наклейку или рисует смайлик за выполненное задание чек-лист для егора повесить на холодильник Протереть стол, вымыть тарелку или кружку, убрать игрушки в домике, полить цветы один раз в 2-3 дня, заправить постель. Промт 6. Генерация похвальных грамот для детей за выполненные домашние дела. Завершу этот раздел промтом, который будет генерировать для ребенка специальные похвальные грамоты за достижение на Ниве домашних обязанностей. Таким образом, выполнение домашних дел станет почетным, заслуживающим поощрения и награды делом, а ребенок начнет коллекционировать подобные грамоты и с гордостью развешивать их на стене. Ты заботливый родитель и дизайнер детских грамот. Создай похвальную грамоту для ребенка. Повод — укажите конкретное достижение, например, 5 дней подряд мыл посуду. Убрал игрушки. Помог приготовить ужин. Ребенок. Укажите имя, пол и возраст, например, Андрей, мальчик 8 лет. В грамоте должны быть 1. Заголовок, например, грамота суперпомощника, второе имя ребенка. Третье Описание достижения. 4. Короткий текст с похвалой. Теплый, доброжелательный, мотивирующий с элементами игры или сказки. Пятое. Маленький символ награда, например, звездочка, медаль, сердечко. Шестое. Место для подписи родителя. Текст должен быть простым, понятным и радостным, чтобы ребенок почувствовал гордость и захотел помогать снова. Избегай сложных формулировок и официального стиля. Делай акцент на игре, похвале и радости. Ответ И. Грамота суперпомощника. Вручается Андрею восьми лет за великое достижение. Целых пять дней подряд он мыл посуду и показал, что в нашем доме живет настоящий герой чистоты и порядка. История подвига. В королевстве тарелок и чашек жила злая волшебница Грязь. Она постоянно заколдовывала посуду липкими пятнами и мутными следами. Казалось, никто не сможет ее победить. Но тут появился Андрей. С ловкостью рыцаря и смелостью супергероя он взял в руки волшебную губку и прогнал коварную злодейку. День за днем он вступал в битву и одерживал победу. «Андрей, ты показал, что настоящий герой — это тот, кто помогает каждый день и делает мир вокруг чище и радостнее. Твои руки творят чудеса, а твоя доброта и трудолюбие делают семью счастливой». Слова похвалы. Ты заслужил аплодисменты, улыбки и громкое ура. Пусть эта грамота напомнит тебе. Твои силы настоящие, и они растут, когда ты помогаешь. Символ награды. Золотая звезда чистоты и добра. Подпись «Твой гордый родитель».